Предложил Казимир, так как остроумнее ему ничего в голову не пришло. В это время Ираклий завидел перекрёсток, мгновенно оценил ситуацию. Мальчики налево, девочки направо. Крикнул генерал удовольствий и поспешил на ту улицу, что была пошире и казалась л ю д н е е и веселее. в с т р е ч а е м с я у трамвайных путей. Кинул он Казимиру. Если что, подай сигнала.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 Но компанию из трех телок точно чуть не повеселили. Но в этот момент, ах, какая подстава! Сделанным сожалением воскликнула Раклей. Явился Михаил и все испортил. Пятый генерал сокрушенно покачал головой так, что его темные волосы упали на лицо. Михаил? – переспросил князь, поднося кофе к губам. Надо же.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 Его пальцы звякнули кольцами и в крайнем зеркале, в котором отражалась планета Земля, сменилась картинка. Перед глазами Самуила предстал недавний сабантуй Ираклия и Казимира. Шестой генерал увидел, как князь поморщился, наблюдая безумные игры о держимых подростков. Его з а п я с т ь е грациозно п о в е р н у л о с ь мотая кадры. Пристально глядя на экран, Самуил дошел ровно до того места, когда начался кошмар Казимира.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 И с в ы р в а в ш и м с я из губ криком обрушила на его грудь. Ни тени с т р а с т и или азарта не лежала на ее чистом лице, только святая ревность ангельских воинов румянцем п ы л а л а на щеках, о каемленных с в е т л о й п р я д ю в ы б и в ш и х с я из заколки волос. Князь перекрутил сцены назад и затормозил на кадре полного роста. Сразу видно, в женщинах ты ни черта не смыслишь, Каз.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 за рай породивший дебилов. Смыл за л п о м заглотил кофе. Его ноздри хищно раздулись. Казимир закрыл за собой дверь и по самую макушку покрытой грозовой тучей быстро зашагал по улице. И чего орет все время на меня? Хоть бы раз на Варфу или к р ы с я т и Нуала на а то к а з да к а з Пробормотал себе под нос генерал. А Ираклей.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 Он убрал руку с груди и пристальным взглядом проследил приближение генерала. Слушай, эти демоны из третьей касты это просто хохма, проговорил Ираклий, подходя к Казимиру своей вечнотанцующей походкой. Они, как меня увидели в образе архангела, от страха чуть не передохли на месте. Я собрал у них половину сил, к а к о т к у п за кровь и сказал, чтобы они подцеловали меня в задницу.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 Нет, нельзя. То есть не завтра, только не завтра. Иначе он может погубить себя и ее тоже. Ведь если они будут работать вместе над планом, им предстоит еще море таких вечеров вдвоем. И снова воображение и а л а н а завладели г р е з и в ш и с я нескончаемыми ночи. Ну а если нет, если это будет единственный шанс, а потом князь подредит к ним еще кого-нибудь?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 И взглядом доливая графин до краев, сложил ладони. Это означало, что он требует внимания. Кори е глаза князя окинули стол, и казалось, он не понял одного факта. В этот момент дверь распахнулась, и стукнувшись о стену, остановилась на трех четвертях оборота петель. в з а л шумно вошел а л а н Он выглядел так, как будто не спал всю ночь, и все утро ворочался в бреду высокой температуры.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 сам двинулся им навстречу и не вынимая рук из карманов кожаной куртки, в которую он кутался от раннего холода, сдержанно поздоровался и так же сдержанно предложил с ним прогуляться им и всем, кто успел подойти в этот момент. Идея была поистине блестящей, чертовски гениально и очень просто. Аллан попытался заполнить паузу и унять влечение не качеством, а количеством.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 в ы р в а л с я на свободу. Шагая по улице, генерал потряс головой и достал из кармана первую за день сигарету. Здравствуй, Алан. До свидания, Алан. Тихо проговорил Казимир, глядя, как коллега проходит в трех метрах от него и Ираклия, не замечая, что они курят у стены. Ты не находишь, что наш Алан окончательно с катушек съехал? Обратился он к Ираклию.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 В голосе Дианы скользнула злая ирония. Княгиня надменно выпрямившись сидела за темно ореховым столом, не касаясь спиной спинки удобного рабочего кресла. В Ее р у к е ожидающе замерло перо, под локтем притаилась до половины исписанная бумага. Тут и там лежали стопки и многочисленные папочки, не нарушая изысканной красоты и о п р я т н о с т и рабочего места. Диана была окружена стилем собственной гостиной.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 проводил а р а з д р а ж е н н о е д в и ж е н и е пера в ее руке. Она делала все так, чтобы показать, как он ее бесит. Диана перехватила генеральский взгляд. Отличный сюрприз. Пьяный встельку генерал, с которым мне придется похать в десять вечера. Как всегда изысканно. п р о г о в о р и л а она, опуская ресницы. Да, кстати, ты п р е д у п р е ж д а й в следующий раз, когда захочешь тащить к себе все х а д с к и х шлюх.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 Он не ценит т е б я а я буду боготворить т е б я всю жизнь. а л а н только крепче сжал ее руки. Нужна мне твоя жизнь. Мой муж владыка п р е и с п о д н е й он у п р а в и т е л ь всего. Только у него есть истинная власть. в л а с т ь у н и ж а т ь т е б я и пить портвейн? Оглянись, Ди. Он использует тебя. Я тебе не Ди. Забыл, с кем говоришь? Нет, не забыл.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 Искучного вечера Касили в Казимира Дементий, нем как рыба. Второй генерал подошел к столу, за которым коллеги резались в домино, и разомкнув стиснутые губы, выругался: "Суки затрепанные! Ненавижу уродство жизни!" Сапогом он подтолкнул к себе ободранный табурет и грохнулся за стол. Глаза Алана непримиримо остановились на бутылке водки, стоящей на фоне грязных серых.